Сконцентрировав в себе всю выдержку и природное обаяние, я расстегиваю на рубашке дополнительную пуговицу и устремляюсь навстречу рабочим трудностям. С открытием террасы публика Родена стала более разномастной. Можно и хипстеров, встретить которые с самого утра садятся с ноутбуком, цедить одну чашку кофе, и разодетых, томных чекуль, стреляющих по сторонам голодными взглядами, и губ губкомпании, неизменно начинающей требовать кальян. А с расширением контингента и проблем, разумеется, становится больше. Ну а кто сказал, что успех дается легко? Новенькая официантка Миляуша выглядит такой перепуганной, что ей вот-вот на шатырь понадобится. А на собеседовании коза обожилась, что опытная и нервы у нее как канаты. «Пусть остаток дня работает в зале. Командую я Леня. А на террасу Юлю отправь». Проблемный стол я определяю сходу, едва оглядевшись. За ним сидят мужчина и девушка. Она выглядит так, будто ее перештопанный нос учуял запах коровьих лепешек, а мужчина, словно в нашей стране, волшебным образом стала возможна легитимная смена власти. И только что стало известно, что следующим президентом будет он. Пока я дефилирую к ним полной решимости искоренить заявленный неадекват своим гостеприимством, с досадой думаю, что с пуговицей поторопилась. Я была уверена, что буду иметь дело с губкомпанией и придется действовать примитивными методами». Хотя, с другой стороны, этот напыщенный мужик ведь тоже глаза имеет. Добрый день. Вежливо здороваюсь я, глядя сначала на девицу, а потом на ее чересчур надушенного спутника. Такая очередность выбрана мной специально, чтобы посетительница не видела во мне конкурентку. Однако все, чего я добилась, это того, что ее точеный нос морщится сильнее, а взгляд становится презрительным. Василина образца двухганичной давности непременно плюнула бы ей в суп. «Мне сказали, что у вас возникли проблемы с заказом, от лица нашего заведения я приношу свои извинения». демушка. Противно гундосит мужик, глядя мне в лоб. «Мы ждали час, и в итоге нам принесли черт пойми что!» «Вот теперь он меня бесит даже больше, чем его спутница. Во-первых, ждали они не час, а 25 минут, и это нормально, с учетом того, что они заказали горячее. А во-вторых, как он осмеливается называть любое из наших вкуснейших блюд черт пойми чем?» «Чёрт пойми что, это ногти его спутницы, заточенные так, словно ей необходимо карабкаться по стенам, чтобы иметь возможность попасть домой. Мне очень жаль, что так вышло, к сожалению, такое изредка случается при большом наплыве гостей. Человеческий фактор. Я делаю паузы и со значением смотрю на мужика, не сильно рассчитывая, что это его тронет. Миляуша новенькая, и мы обязательно предпримем строгие меры, чтобы впредь она не допускала путаницы с заказами». Про меры я тоже говорю специально. Гости еще те, кровожадные сучки, обожают, когда в угоду их недовольству персонал наказывают. Понятно, что Миляуша ничего серьезного не грозит. Хотя пару раз я на нее все-таки ряв, чтобы в следующий раз, когда ей взбредет в голову перепутать блюдо, в ушах звучал мой голос. «Девушка!» – повторяет мужик, до да таким тоном, будто только что обнаружил, что ведет беседу с умственно отсталой. «Мне что с ваших мер?» «Я приехал с женой пообедать, а в итоге торчу голодным и слушаю ваши невнятные объяснения». Если бы в этот момент он мог подслушать мои мысли из его барабанных перепонок, фонтаном брызнула бы кровь. «Крысёныш тупоголовый, ты слушаешь мои невнятные объяснения, потому что тебе непременно хочется к себе повышенного внимания, вместо того, чтобы спокойно согласиться на замену блюд». «Я же говорила, давай поедем в камю, Роберт!» – вставляет его когтистая жена. Голос у нее под стать выражению лица, противный, как скрип пенопласта. «У Алика в заведении такого идиотизма никогда бы не случилось. Да и кухня здесь так себе, Лиза сказала, как в обычной закусочной. Меня словно в грудь копытом легнули. Какого чёрта она разговаривает так, будто меня здесь и в помине нет? Какой там Лизе не нравится наша кухня? Так, дуйте в свой камью. Да чего меня-то позвали, чтобы поиздеваться? У нас отличная кухня, куча людей в восторге». «В таком случае...» – сижу я, отчаянно пытаясь не повышать голос. «Я так понимаю, что вы ведь все равно ничего не заказали. Для вас будет и лучше действительно поехать в Камю, Калику или кому-то там, кто вас так прекрасно обслуживает». «Это ты мне будешь говорить, где мне обедать?» Моментально ощеривается девка, меряя меня презрительным взглядом. «Я тебя, когда увидела, подумала, что к нам еще одну официантку послали, но управляющую ты точно не тянешь!» Я мечтаю её убить. Вцепиться ладонями в тощую шею и переломить пополам. Крысеныши-крыса, вот кто эти мерзкие люди, идеальные пары. Кто, кстати, позволил ей обращаться ко мне на «ты»? Василина. Голосу Карима едва удаётся пробуриться сквозь оглушительный вой моего гнева. Что тут случилось? Наверное, моё лицо говорит красноречивее слов. Сейчас оно цвета Феррари, припаркованную у входа. Новая официантка перепутала заказ. На автомате выпаливаю я и не узнаю свой голос, охрипший, как будто часами орала. Я пытаюсь разобраться, но эта неадекватная тетя и ее не менее неадекватный муж стали бросаться оскорблениями. «Вы что себе позволяете?» Моментально вопит мужик в унисон возмущенными шипенью своей жены. «Кто тут неадекватный? Чего удивляться, что у вас официанты заказы путают, если управляющая базарная девка?» Лицо Карима багровеет. Мое нет, просто потому, что побагроветь сильнее невозможно. Я владелец. Садит он, пока его челюсть ходит волнами. Вставайте и уходите. Ох, если бы можно было сфотографировать их лица, этот снимок я бы поставила на телефонную заставку. Словно мужику только что сказали, что вместо президентства он отправится на нары, а его жене светит должность на заправке. Если сейчас же не уйдете, вас выведет охрана. Твердо добавляет Карим в повисшем молчании. «Пойдем Жанна! рявкает мужик, подпрыгивая из-за стола. «Я всем знакомым расскажу про то, какое у вас тут хамское отношение к клиентам!» Визгливо тараторит девка, протискиваясь за ним следом. «Ни ресторан, а дешевый кабак! Ни еды нормально нет! Ни обслуживания к вам вообще ходить перестанут!» Хочется показать им вслед средний палец и проорать скатертью дорога, но еще больше обнять Карима за то, что избавил меня от унижения И выставил эту жлобскую парочку. Лена была права. Говорю я, поворачиваясь к нему. Они неадекватные, первый раз таких встречаю». Карим смотрит мимо меня, на то, как парочка садится в машину. Кумачёвой «Феррари» не посчастливилось принадлежать им. «Да, мудак тот ещё. Наконец, произносит он и переводит взгляд на меня. Все еще гневно черный. «Пойдем ко мне в кабинет, Вася, есть разговор». Подложечка мерзко тянет, но я киваю. Голос-то у него нормальный, в смысле не злой. По ресторану мы идем в сопровождении любопытных взглядов персонала и посетителей. Еще бы! Такая грандиозная разборка едва ли могла остаться незамеченной. Они правда были ужасными. Первой начинаю я, когда дверь в кабинет захлопывается. Эта тетка стала лажать нашу кухню, хотя даже ее не пробовала сравнивать нас с камео и говорит, что приняла меня за официантку, потому что на управляющую я не тяну». Это при том, что я и слова им против не сказала. Карим, стоя ко мне спиной, молча слушает, ладонями уперся в стул, голову опустил. «Я правда старалась уладить конфликт, но с ними невозможно, понимаешь? Им ведь и блюда на замену предложили за наш счёт, их не устроило». «Я тебя услышал, Вася». Негромко произносит он и поворачивается ко мне лицом. Пристально смотрит в глаза, будто внутренности пытается ощупать. «Я много об этом думал и сейчас окончательно убедился». Работать у меня ты больше не можешь».